Военные перевороты так не делаются, возразил я. Зачем ронять флугеры с пассажирами и взрывать монорельс? Зачем портить связь и энергоснабжение? Наоборот, все гражданские информканалы должны работать безукоризненно. Достаточно бросить на дворец директоров батальон мобильной пехоты и сообщить по всем каналам, что отныне у нас правят не пятеро королей экономики, а один единственный Наполеончик. А предлог? Сам посуди, под каким предлогом? ты проведешь наверх своего наполеончика из истории мы знаем что таким предлогом с конца 20 века всегда были вездесущие террористы придумай террористическую организацию от ее имени проведи несколько громких диверсий и население любой директории любой планеты само поднесет тебе скипетр и державу вы думаете вы хотите сказать что диверсии произведены нашей собственной армией не исключаю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 «С кем воевать будем?» «Этого я вам, тебе сказать не могу, но намекнихать с чужаками». «Ясное дело, с чужаками. Зачем же со своими воевать?» Вот под такой разговор мы и притащили свою ношу в приют, под конец условившись выдать остальным минимум информации. А именно, по визору Роман видел сообщение о том, что на Казантипской энергостанции Приключились какие-то безобидные неполадки, из-за которых пришлось ее временно остановить, а потом у визора сели аккумуляторы. Посреди ночи я ничего предпринимать не собирался. Узнал только, что мой отец покинул приют два дня назад, и что дамы, с которой он приезжал во время его отъезда, с ним не было. Я обсушился у камина. Съел кусок полусырой говядины, кое-как зажаренной на углях. И, наслушавшись бредовые трепотни гражданских, отправился спать.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 «Мы не ходим, мы вызываем аэротакси через СВЧ-терминал. А ваши постояльцы, разве они не ходят на лыжах?» Хозяин не выдержал. «Молодой человек. Не знаю, как где, но в мой приют люди приезжают не за тем, чтобы таскать свою задницу по горам. Здесь трахаются, ясно вам, трахаются». «А что, на лыжах тоже романтично», — сдался я. Извинить мою резкость, но мне нужно срочно попасть в Алушту. Что вы мне посоветуете?» Умнее всего дождаться включения электричества и вызвать аэротакси. Но если вам так уж не терпится, попробуйте сходить к братцу кролику. У Эллы, эта хозяйка, кажется, были лыжи, а может, санки. Роман со мной идти на отрез отказался: ты, военнослужащий, вот и топай, сказал он, а мне тут нравится. Темнота, друг, не только молодежи. У меня тут кое-что с одной женщинкой вроде склеилось. Так что до свидания и удачи. Удачи и тебе, сказал я и пошел через заснеженный буковый лес в соседний приют, размышляя над тем, что профилирующее направление сервиса в приюте «Братец Лис» было указано его хозяином удивительно точно. Один я, как всегда, романтик, и от проституток отказался, и в балаклаве всех симпотных студенток проморгал. Вот и «Братец Кролик». Почти точная копия Лиса, только нормальные ступеньки с нормальной лестницей там все-таки сыскались.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 «Как же вы могли предположить?» Элла высморкалась. «Если не видели?» «Я из соседнего приюта. Там был лис, тоже в ошейнике». «А, ну да». «А давно он исчез?» «Со вчерашнего вечера нет. Ума не приложу, как это возможно?» «Я звала его по радио, он не отвечал. А потом исчез этот дурацкий свет». «Вот чертовщина. Лис, кролик. Что-то эти зверушки мне совсем перестали нравиться». «Нет зверушек, нет света, нет связи. А что, если...»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 «Спокойно, спокойно. Перед вами представитель вооруженных сил. Вы, наверное, еще не знаете, что в стране объявлена мобилизация». «Что? Мобилизация. А это значит угрожаемый период. А это, в свою очередь, значит, что все гражданские лица должны военным всемирно содействовать. Например, спокойно и внятно отвечать на их вопросы. Ясно? Глаза у меня, наверное, были недобрые, что и подействовало на Эллу отрезвляюще. Ясно? «Товарищ, отлично. В таком случае вопрос. Лыжи есть?» «Да». «Лыжные ботинки?» «Да». «А откуда взялся ваш кролик? Где и когда вы его купили?» «Год назад у одной фирмы». «У какой?» «Да есть в Симферополе одна. фауна. Торговала всякими импортными диковинами для нашего бизнеса. Импортными? Ну, инопланетными. Чучело экзотических рыб, террариумные зверюги, растения с других планет. Лицензия у них была, вы не подумайте». «Все после карантина и контроля. Драгущие Жуть!» «Кролик инопланетный? Да, то есть он обычный кролик, но акселированный и с имплантом». «Акселерированный с имплантантом», мысленно поправил я Эллу, но перебивать не стал. «Их привезли с какой-то планеты, и лисичек, и оленей потешных таких привезли их, сейчас вспомню, с планеты Асура, Ардвисура, точно». Ардвисура, я чуть не упал. Клонская планета, клонский кролик. Да они за курорты ордена дают. И не одни только курорты у них там на Ардвисуре, Но неужели же, неужели? И много их купили. А вы бы говорящую зверушку не купили? Дорогие они были жуть. Но многие хозяева гостиниц, ночных клубов, ресторанов раскошелились. Это же самый писк. Мы с соседом даже вывески под своих зверей сменили. Раньше мой приют назывался у Эллы, а его горный парадис. Спасибо за сотрудничество, Элла. А теперь слушайте. Я беру у вас лыжи и лыжные ботинки. Оставляю вам залог 200 терра, хотя мог бы этого и не делать. И даю два совета. Первый. Поскольку электричества еще долго не будет, рекомендую вам и вашим постояльцам сходить за дровами. Второй.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 «Кажется, оттуда уже нет возврата. Ничего подобного. Событие-детонатор может взорвать лед на озере отложенных воспоминаний. И порою оттуда лезет такое...»